Марк остановил свою машину ровно настолько, чтобы успеть открыть дверцу машины и нашарить автомат. Спокойно парень бросил он Китсону: "Мы управимся быстро". Китсон хмыкнул, руки его крепче сжали баранку. Блэк вынул из кармана платок и завязал нижнюю часть лица. Руки его так сильно дрожали, что он долго не мог завязать узел. А Дженни уже замаскировала лицо и стояла возле двери кафе. В опущенной руке она держала специальный полицейский 38-го калибра. Моргана не подумал маскироваться. Он был стрелян и воробей. И знал, что в такой ситуации все перепугаются до смерти. И не смогут потом дать полиции точные приметы. Но время. Он глубоко втянул воздух и пошел рядом с Джинни. Ты откроешь дверь и сразу отойдешь с дороги. Знаю. Когда Серж вотчал спокойно, как всегда, Морган взглянул на неё, и глаза встретились. Хм, что ж, она держит тебя в руках, подумал он. Кто мог ожидать от такой соплячки? Она открыла дверь, придержала её, пропуская его. Он вошёл в кафе, где было шумно и душно. Блэк вспотел до того, что платок, который он повязал на нижнюю часть лица, намок. Как только Дженни Двинус вшлёт за Морганном, он вошёл, закрыл дверь и пустил жалюзи. За стойкой стояли двое мужчин. Почувствовав внезапно свежий ночной воздух, хлынувший в раскрытую дверь, они оглянулись. Сначала они уставились на Морганна, и в автомат. Потом, не веря своим глазам, увидели Дженни в маске и застыли на месте. Лица у них побелели. Отедиз дороги назад зарал Морган. Его голос внезапно начал стихать. Голос Моргана разрезал воздух как бритва шёлк. Двое парня и пятес назад чуть не прокинули друг друга. Морган положил руку на стойку и облокотился на неё. Смахнул на пол стакан и бутылки, которые ему мешали. Звон стекла заставил людей вскочить на ноги и замолчать. Спокойно рякнул Марган, поводя дулом автомата. Деньги будем брать. Не двигаться, если не хотите, чтобы вас шлёпнули. Каждый, кто окажется противление, получит пулю в живот. Сидите тихо на месте, и никто вас не тронет. Блэк стячил вниз платок, чуть не задушивший его. Пот стекал ему на глаза, мешая смотреть. Сердце колотилось так бешено, что он начал задыхаться. Зажимая дрожащей рукой свой бульдог, он смотрел на переполненный зал, с ужасом ожидая, что какой-нибудь дурак выкнет номер. Какая-то женщина взвизгнула и замолкла. Двое мужчин скачали было на ноги, но спутница немедленно усадила их на место. Все посетители кафе застыли как статуи. Итак, Морган старался говорить как можно громче: "Нам нужны наличные!" «Положите бумажники на стол!» «Да поторапливайтесь!» Почти все мужчины начали шарить в задних карманах, и это послужило сигналом для Джинни. Она достала из кармана полотняную сумку, которую дал Морган, и, держа в левой руке сумку, а справа револьвер, пошла неторопливо между рядами столиков. Она останавливалась у каждого стола, брала бумажники и складывала их в сумку. Блэк стоял у двери и наблюдал за ней. «Положите бумажники на стол!»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 Он бросил тревожный взгляд на Моргода. Тот стоял неподвижно, наплетая за Дженни автомат застыл у него в руках. Губы приоткрылись, обнажая зубы, и это, как всегда, придавало его лицу волчье выражение. "Я жду", повторила Дженни, но то и выше. "Нет у меня ничего для тебя, сучка баршивая", отрезал мужчина, глядя ей в лицо. Его спутница вдруг побелела и закрыла глаза. Её грузное тело осело, и повалилась на него, но он раздражённо толкнул её. "А ну давай толстопозы, а то получишь порцию свинца в брюхо". Мужчина процедил сквозь зубы: "Нет, у меня ничего, убирайся". Морган навёл на него дуло автомата, хотя знал, что это пустой номер. Мужчина понимал, что он не выстрелит, а Дженни стояла на линии огня. Теперь настала очередь Дженни показать себя. Карта была брошена, и атмосфера накалилась. Хватит ли у нее выдержки? Ответ он получил быстрее, чем ожидал. Дженни улыбнулась мужчине. Об улыбке, скользнувшей на мгновение по ее губам под маской, можно было догадаться лишь по промелькнувшему в глазах огоньку. Потом она ударила его револьвером по лицу. Она взмахнула рукой так быстро, что он не успел защититься. Она не могла защититься. Рукоятка револьвера ударила его по носу. Пошла кровь. Он упал на спинку стула, закрыв лицо руками и сдав странный хрюкающий звук. Она наклонилась над столом и ударила его еще раз. Удар рукоятки пришелся ему по голове. Он повалился вперед почти без сознания. Женщина в норковом палантине дико завизжала и в обмороке соскользнула со стула. «Спокойно!» взревел Морган. Только шевельнётся с пулю влиплю. На его голосе был такой заряд злобы, что Блэк сам похолодел на долю секунды. Лэнни подошла вплотную к полуживому от боли человеку, рывком приподняла его, вытащила у него из внутреннего кармана бумажник. Потом она толкнула его так сильно, что он шмякнулся об стол и положила бумажник в сумку. Этого было достаточно. Словно по мановению волшебной палочки, бумажники появились и на тех столах, где их только что не было. Дженя оставался только быстро пройти по рядам, собрать бумажники и положить их в сумку. Блэк Белл до того восхищён, что забыл наблюдать за дверью. Он просто отарапел, когда дверь отворилась и в кафе вошёл высокий плечистый человек. Блэк глупо уставился на вошедшего. Верзило взглянул на Блэка, на револьвер, который тот держал, в опущенной руке и быстрым рывком ударил его по запястью. Удар был так силен, что револьвер вылетел из руки Блэка и, скользнув по полу, очутился возле стойки. В тот момент, когда Верзила собрался броситься на Блэка, Морган повернул, на него дул автомат и завопил. «Стоп! Руки вверх! Тебе говорят!» Человек перевел взгляд на Моргана, на автомат, и пыл его поубавился. Он попятился от Блэка и поднял руки. Коренастый человек с лицом забияки, который только что положил бумажник на стол, видя, что дул автомат Моргана, направлено не на него, быстро схватил руку Джейни вместе с револьвером, как раз в тот момент, когда она взяла его бумажник. Он крепко сжал ее запястье, пытаясь заставить ее разжать руку. «Не выпускай револьвер из руки!» Она взглянула в его дерзкие, слегка испуганные глаза и нажала курок. Раздался выстрел, от которого затребежало оконное стёкла. Человек выпустил Джинни, будто обжёгся. Пуля прошла сквозь рукав, поцарапав руку. На Джинни отступила назад, угрожая ему револьвером. Морган принялся орать, всяспетя его проклятиями. "Давай, давай!" крикнул Джинни. "Быстрее!" Спокойно, словно мани не кончится, на демонстрации моделей пошла Джини между рядами, собирая бумажники и опуская их в сумку. Никто не двинулся. Все сидели застывшие с бледными и испуганными лицами. Сидело в машине Кицуну слыхал, что прогремел выстрел и вздрогнул. Усилием воли он подавил желание включить скорость и погнать машину. Он сидел неподвижно, Крепко вцепившись в баранку Подбадривая самого себя Уговаривая оставаться на месте На лице у него выступили капли пота И вдруг все кончилось Послышались быстрые шаги Задняя дверь машины распахнулась И кто-то вводился внутрь Разгоряченный и потный Блэк Неуклюже плюхнулся на сиденье рядом с Китсоном Он машинально нажал на педаль И машина пошла «Жми быстрее!» загудел задний водителя Морган прямо ему в ухо. Мотай отсюда на всю катушку, понял? Тиц сошла с ума, когда он машину. Дыхание его свистято вырвалось сквозь стиснутые зубы. Жалобно скрипнув колёсами, машина шарахнулась влево, промчалась по узенькому переулку и свернула на главную улицу. С мастерством, которое даёт лишь врождённый талант, он пересек главную улицу и погнал машину по переулку. постепенно сбавляю скорость, включаю фары на перекрёстках. Морган изогнувшись, смотрела в заднее окно, нет их хвоста. Они проехали с такой скоростью с полмилы, когда Морган сказала: "Всё в порядке. Никто нас не преследует". Поехали к джипу. Все почувствовали облегчение. "Но «Ну и заваруха была", сказал Блэк, вытирая лицо тыльной стороной руки. Мы имели бы бледный вид, если бы не прихотели эту пушку. Х-а. Когда этот жлоб попытался отнять у Джини револьвер, что там было? Голос Китс надражал. Кто стрелял? Шлёпнули кого-нибудь? Да нет. Один тип попытался отнять у Джини револьвер, и револьвер выстрелил. Все целы. Этот подонок кашлял от страха, а потом какой-то парень застал меня в расплох и выбил из рук револьвер. А, тоже было весело. Джинни сидела рядом с Морганом, и он чувствовал, как она дрожит. Когда они проезжали под фонарем, он взглянул на нее. Но выглядела она неважно. Лицо ее было сине-белым. Он похлопал Джинни по коленке. «Ты была на высоте, крошка», — сказал он. «Молодец». «А, как ты обошлась с тем фраером?» Она отодвинула колено. «А, как ты обошлась с тем фраером?» «Брось-ка ты», — ответила она, и, к его удивлению, заплакала. Китсон и Блэк, сидевшие впереди, не поняли, в чем дело. Морган отодвинулся от девушки, оставил ее в покое. «И сколько же вы отхватили?» — спросил Китсон, правя осторожно по дороге к мастерской джипу. «Порядком. Бумажников пятьдесят, если не больше. И касса была полная», — ответил Морган. Он зажег сигарету и с гордостью заметил, что руки у него ни капли не дрожат. Он слышал, что Блэк все еще никак не отдышится. Наблюдая за ним в кафе, Морган решил, что Блэк может подвезти. Это его беспокоило. Раньше ему казалось, что на выдержку Блэка можно положиться. Но потому, как он вел себя, как позволило этому Верзиле выбить из рук револьвер, Морган решил, что за Блэком нужно следить. Сенттон тоже выглядел неважно, когда они влезли в машину. И машину он вёл тоже не так, как хотелось бы. Вы если бы Морган не заорал на него, он бы стартовал так медленно, что кто-нибудь из кафе мог как следует разглядеть машину. Придётся их подтянуть перед тем главным делом. Но в девушке, по крайней мере, он теперь был уверен. Она держалась железно, лучше всех. Он снова взглянул на неё. Дженни перестала плакать и сидела, выпрямившись, с каменным лицом, уставившись в окно отсутствующим взглядом. Морган сонул ей свою сигарету. "На, возьми", бормотал он. Она взяла сигарету и молча затянулась. Морган зажёг другую сигарету. Китсон выбил машину на ухабистую дорогу, что вела к мастерской Джайп.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 Вещи, которые могут пригодиться, когда взрываешь сейф. Довои ручки от мастерской ему и два хватало на то, чтобы заплатить за аренду сарая. Он ждал их с нетерпением. Когда фары осветили двустворчатую дверь, дрожащими руками распахнул её Настир. Китсон загнал машину в сарай. "А, ну как?" спросил Джиппо, заперв сарай. "Что там было?" Все нормально, ответил Морган. Не худо бы сейчас выпить. Китсон, сними-ка номер с машины. Выпусти воду из радиатора и налей туда холодный. Кто его знает? Может, полиция поднимет шум из-за того кабака. Так что нужно быть на готове. Джейпо, сообрази-ка нам выпить. Он взглянул на Блэка, который зажигал сигарету трясущимися руками. А ты помоги Китсону. Задав всем работу, он подошёл к Дженни и улыбнулся ей. "Ну, как ты?" Она поджала губы. Выглядела она всё ещё скверно. Синева никак не как нисходила с лица. "Нормально. Теперь я верю, что ты и с этим делом справишься", сказал он. "Кончай ты говорить со мной как с ребёнком", раздражённо ответила девушка и отвернулась от него. Морган пожал плечами. Тут вошел джипа с бутылкой виски и стаканами. Морган наполнил пять стаканов, взял два, подошел к Джинни и протянул один из них. «Думаю, тебе тоже надо сейчас выпить, как и мне». Она взяла стакан и отпила немного, взвела в гримасу. Синева исчезла с ее лица. «Было гораздо труднее, чем я думала», призналась она. «Я чуть было не спасавала». «Хм, чуть не считается». Морган отпил половину стакана и продолжал. «Ты была на высоте. Давай-ка посмотрим, сколько мы отхватили». Пока Джип, О'Кейтсон и Блэк лихорадочно возились с машиной, Морган выбудил содержимое полотняной сумки на верстак и начал потрошить бумажники. А Джинни помогала ему. «Вот этот того самого, — сказала девушка, — того, которого я ударила. Ага.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 и получил по заслугам. Она справилась с ним в лучшем виде. Я и сам не сумел бы. И никто бы из нас не сумел. Джинни отвернулась и подошла к машине. Четверо мужчин посмотрели на нее и обменялись взглядами. «Она и с тем делом справится», сказал Морган тихо. «Если вы будете действовать на том же уровне, считайте, что миллион у нас уже в кармане». Он взглянул блекло в лицо. Тот попытался ответить ему взглядом, но не смог. Достал сигарету и принялся усердно искать зажигалку, чувствуя, что блестящие глазки Моргана всё ещё испытывающе смотрят на него. Слышишь? Эт. Он брек зажёг сигарету. Хм. Но ясное дело, слышу. Андрей, почувствуешь, что-то неладное, спросил. А что-нибудь не так, Фрэнк?